Константинопольские греки До русской революции я знал греков так же, как знал болгар, мадьяр, итальянцев. Мадьяры ходили по дворам, продавая мышеловки. Итальянцы продавали коралловые ожерелья и брошки из лавы. Болгарин специально демонстрировал по улицам дрессированную обезьяну, а грек исключительно торговал губками. Каждая национальность имела свою профессию. И никакой путаницы не было. Если бы вы каким-нибудь чудом увидели грека с обезьяной, то одно из двух – или грек был не настоящий, или обезьяна поддельная. Встречал в России и чехов. Их специальность была преподавание в русских гимназиях латинского и греческого языков. А грек торговал губками. В Константинополе я впервые увидел греков, торгующих и не губками. И это сначала производило болезненное впечатление. Впрочем, если и не губками, то грек все равно торговал. За полтора года я не встретил ни одного грека, который был бы художником, музыкантом, инженером или балетным танцором. Благодаря новой турецкой политике все греки теперь покидают Константинополь. Для вас, слушатель, это пустяки. Одно из тысяч второстепенных политических течений. А для греков это то же, что разрушение Помпеи. У них были огромные магазины, рестораны, склады, и со всем этим грек должен расстаться. Может быть, и сейчас на вас это не произведет никакого впечатления. Велика важность. Бог дал, Бог и взял. Вы не знаете константинопольского грека. Все они как один скорее пустили бы себе пулю в лоб, чем расстались с благоприобретенным, но браунинг стоит 18 лир. а он и так на бегстве потеряет две трети состояния. Не говорите мне, что я жесток, вы не знаете константинопольского грека. Когда вся Россия эвакуировалась из Крыма в Константинополь, России помогали все, кроме греков, турки, армяне, французы, англичане, и только один грек сделал, что мог, повысил вдвое цены на сдаваемые русским комнаты. У всякого народа бывают хорошие, бывают и плохие элементы. У греков нет ни хороших, ни плохих элементов. Все как один и один как все. Правда, они даже по-своему любили русских, потому что русский – широкая славянская душа, и его можно обчистить, обмошенничать, как угодно. Я бы еще понял грека, если бы он, заработав на русском, спустил потом легко нажитые деньги в каком-нибудь русском же ресторане. Не таков грек. Содранную с нищего русского лиру он, озираясь, прячет в кошелек. Кошелек в чулок, чулок в шкатулку, шкатулку под паркет. Паркет накроет ковром, и тогда сам черт не достанет этих денег. Греческое искусство. Греческого театра нет. Греческой литературы нет. Музыки нет. Играют только на лире, и то, если она турецкая, бумажная. Греческие журналы страшны по внешности. Оберточная бумага замазана красной и синей краской, а приглядишься, рисунок украден из «Ля Ви Паризьен» или «Сурир». Самая популярная греческая песня «Пускай могила меня накажет». Украдена у русской улицы. Национальный греческий танец факстрот И танцуют они его только в железобетонных зданиях. Потому что неогречанки, потомки Сафо, Фрины, Аспази и... Белетис имеют ноги по объему и весу своему, разрушающий обыкновенный паркетный пол. Наружность грека. Константинопольский грек черен, гречанка толста. У грека лицо летом и зимой покрыто слоем собственного жира. У гречанки весь жир ушел в ноги. Одевается грек не по сезону, а по календарю. Шесть дней в неделю ходит черт знает в чем – А в седьмое воскресенье, сотворив все дела свои, надевает дорогой костюм с фирмы скончавшегося 12 лет тому назад портного, надевает великолепное пальто, кашне, лакированные ботинки, калоши, если стоит жаркое лето, это не важно, берет зонтик, берет под руку не менее пышно одетую жену и идет гулять по пере, толкаясь среди тысячи таких же пышных греков. Иногда им овладевает припадок безумного разгула, Тогда он заходит в кафе и требует стакан кофе с пирожным для себя, стакан чудесной кристальной воды для жены. Надо отдать ему справедливость. Если он не с женой, а с любимой девушкой, он тогда может раскутиться. Требует для себя не один стакан кофе, а два, так что звезда его очей получает два стакана кристальной воды, что надолго делает ее гордой своим любимым. Вот. Что такое константинопольский грек? И вот почему то, что недавно делалось с греками в Константинополе, это разрушение Помпеи в грандиозном масштабе.